Глава двадцать четвёртая Жизнь в самом деле состояла из ярких моментов. Складывалось впечатление, что Акфар задался целью наполнить мои дни только светлыми событиями. Словно хотел переубедить меня, планировал повлиять на решение отречься от прошлого. Поэтому он часто забегал вперёд. Будто невзначай говорил, что в следующем году мы могли бы поехать на какой-нибудь турнир или отправиться в Шор посмотреть на экзотических животных. А я слушала, но не забывала о приближающемся дне совершеннолетия. Вскоре граф выполнил обещание. Он отвез меня к отцу и, чтобы не мешать нам, уехал по неотложным делам. Ох, сколько же радости принесла встреча с близкими. Я расспрашивала папу о его успехах в работе, долго играла с Тенни. Уговаривала ее рассказать что-нибудь интересное из прошедших в мое отсутствие недель. Насторожилась, узнав, что она очень соскучилась по маме. Как оказалось, Нарита давно покинула этот дом. «Папа, а куда пропала твоя жена?» Поинтересовалась я за обедом. Все сразу навострили уши. Повариха в соседней комнате стала тише греметь посудой. Младшие братья вдруг принялись усерднее сживать листья капусты. Тенни так и вовсе отложила вилку в ожидании ответа. Нарита очень соскучилась по своей кузине и захотела у неё погостеть. Отозвался отец, продолжая нарезать мясо. «Так что же случилось с Наритой?» Повторно спросила я, когда после обеда мы с ним переместились в библиотеку. «Ничего, дочка. Если мне не изменяет память, её кузина живёт не во спале. И Нарита не из тех, кто оставит своих детей на няню. Что произошло, отец?» Он в задумчивости потёр бороду, посмотрел на меня и печально улыбнулся. Я как-то говорил, что мне удалось узнать нечто интересное». Отстраненно начал он и устремил взгляд на книги, ровным рядом, выставленные на полках. «Ты тогда еще не дослушала?» Поговаривают, если усердно служить Айне в ее главном храме, то она может даже взрослому человеку даровать Эши. «Нет». Вырвалось у меня. «Ты ведь не заставил ее?» «Нет, отец». «За свои поступки нужно платить». Если Найрита готова отдать жизнь за своих детей, так пусть отдает свою а не твою. Ты не настолько жесток, чтобы сказать ей такое. Поразилась я, прижав руки к груди. Осталось надеяться, что Айна будет благосклонна. Вздохнул он и не захотел разговаривать дальше на эту тему. А я не знала, как реагировать. То ли радоваться призрачному шансу обрести будущее, то ли расстроиться. Ведь мне не нравилось, что кому-то придется жертвовать своей жизнью ради меня. Да, Нарита поступила подло, но у нее много детей, которые любят свою маму и скучают по ней. Было бы неправильно променять ее на двадцатилетнюю девушку, у которой вообще ничего нет за плечами. И лишь по приезду Акфара я поняла, что не рассказала папе о поступке Елинаи. Весь день опасалась возможного приступа головокружения. Старалась улыбаться, быть бодрой и радостной. Новые тайны. Очередная недосказанность. Я словно вступила в болото лжи, которое начало медленно меня засасывать. Да, следовало поделиться произошедшим. Это важное событие, о котором желательно не умалчивать. Но! Как отреагирует отец? Что сделает, когда узнает о моем недавнем состоянии? Ответ был очевиден, а последствия предсказуемы. Поэтому я предпочла молчать, чтобы между ним и Акфаром не разразилась нешуточная война и попрощалась с папой, крепко обняв его напоследок. Дни превратились в незабываемую череду событий. Граф не разрешал мне подниматься с постели вплоть до обеда. Следил, чтобы я пила много воды. Баловал своим вниманием. Дарил довольно простые, но красивые украшения, ленты для волос, заколки. Один раз предложил купить мне платье, но услышал категорический отказ и больше не касался этой темы. Он ни на секунду не оставлял меня одно, уж тем более наедине со служанками. Сторожил сам или с помощью пса из эши. Последнего боялись абсолютно все. Собака рычала, скалилась, полыхала огнем своих красных глаз. Отчего девушки были на редкость расторопными. «Сегодня мы поедем на прогулку», — через день после поездки к отцу озадачил меня граф. Странное дело, что мужчина вместо своей жены уделял все свободное время Лефаре. Кто знает, какие между ними отношения. По словам Акфара, Эши объединяла. Но вот в случае с Илинаей происходило обратное. И это наводило на определенные выводы. Или связи между ними нет, и они врали всем вокруг. Или привязанность графа ко мне стала сильнее, чем к ней. Или мужчина не смог смириться с поступками своей жены, поэтому предпочел не видеть ее некоторое время. Впрочем, это не моя забота, а личная жизнь Акфара не должна меня волновать. Поэтому я решила не задаваться этими вопросами и не забивать голову чепухой. Потому что скоро все закончится. Скоро я уеду в Чернолесье. Скоро придется преклониться перед безгласами и забыть о самом значении слова «жизнь», ведь от этих существ не скрыться, с ними не договориться, а уплаченную цену в виде меня не заменить. Я понимала это и потому ни на что не надеялась. И от одной мысли, что вот-вот отдам себя в служение монстрам, холодная дрожь бежала по коже. Акфар же сильно изменился, он постоянно молчал, не отводил от меня взгляд. Вроде бы остался таким же замкнутым человеком, из которого ничего не вытянуть, но, тем не менее, заполнил собой каждый мой день, час, миг. Возил за город, сопровождал во время прогулок по парку, показывал красивейшие места, о которых я раньше не догадывалась. Одним вечером согласился показать свое мастерство управления Эши. Ох, вот бы мне так научиться! С поразительной скоростью Акфар создавал то стол... То букет цветов, то тончайшую занавеску, которая шевелилась от малейшего дуновения ветра. Подобно настоящей. Потом появилось зеркало с моим не очень точным отражением. Я поразилась умению графа придавать творением не один цвет, а раскрашивать сразу в несколько. Затем мужчина начал создавать маленьких животных, уделяя им чуть больше времени. Под конец он рассредоточил черные крупицы по комнате, заполнив ими все пространство и превратив помещение в средоточие тьмы. Дышать трудно. Поделилась я своими ощущениями и вздрогнула, едва наталью легла чужая рука. Граф рывком поднял меня с кресла. Вдавил в свое тело, вызвав внутренний трепет. Я ничего не видела, ощущала. Было нежное прикосновение к скуле, подбородку, губе. Я даже закрыла глаза в ожидании поцелуя, но отвернулась, едва почувствовала приближение Акфара. «Ты не врала, когда говорила, что я тебе отвратителен?» раздалась тихая возле уха. Зачем мне нужно все усложнять? Подумаешь, поддалась бы мужчине, рассказала ему о своих чувствах, поделилась опасениями и неминуемым будущим. Возможно, тогда все стало бы проще, легче, понятнее. Милорд, мои намерения неизменны. Я уеду. Вам не удастся меня переубедить. Ответила я с трудом, удерживая расстояние между нами. Хотела прижаться щекой к его плечу, вдохнуть знакомый терпкий аромат, насладиться объятиями но ради самого же Акфара я не собиралась давать ему ни малейшей надежды. Пусть поймет, что все тщетно. Пора сдаться и смириться с неизбежным. «Мышка!» — вздохнул мужчина, уткнувшись носом в мой висок. «Я ведь вижу твой взгляд. Чего ты боишься? Ну уже поговори со мной. Вместе мы способны все исправить». «Нечего исправлять», — отозвалась я и поспешно высвободилась из его рук. «Верните, пожалуйста, свет». Что-то мы с вами засиделись. Уже поздно. К чему твое упорство, Лисая?» Разозлился мужчина и убрал Эши. Он схватил меня за плечи и встряхнул. «Что тебя сдерживает? Почему ты постоянно замыкаешься в себе и не хочешь поменять свое решение? Даже не пытаешься заглядывать в будущее? Кто тебя заставил дать обещание Айне?» «Никто», — выдавила я. «Милорд, отпустите, мне больно». Он отступил. Посмотрел на меня настолько обреченно, что сердце сжалось в маленький комок. «Извини». Выдал мужчина и спешно покинул мою комнату, не забыв оставить рядом со мной черного пса. Я думала, после этого разговора все изменится в худшую сторону. Но граф на следующий же день вел себя так, будто ничего не произошло. Он по-прежнему уделял мне внимание, находился рядом, вывозил в город на прогулки или за покупками. «Смотри, Клариса, это товаровка Услышала я как-то шепот, рассматривая в магазинчике шляпки. Обернулась. Увидела двух девушек, которых где-то раньше встречала, но не смогла припомнить, где. Хотела было сказать, что они обознались, ведь я ничего не воровала, но тут появился граф и увел меня подальше от сплетниц. «Не обращай внимания», — сказал тогда он, открыв передо мной дверцу кареты. А вскоре и вовсе случилось непредвиденное. В парке мы встретились с Игрис. Акфар любезно поздоровался с ней и оставил нас наедине, чтобы мы могли вдоволь наговориться. Я слушала рассказы подруги, а сама думала, скоро ли исчезнет это призрачное ощущение счастья. Кто все испортит? Когда случится непоправимое? Правильнее было бы с головой погрузиться в происходящее, насладиться солнечным днем и беседой с Игрис, а не придумывать поводов для беспокойств. «Лорд Гевит». Вдруг воскликнула подруга, заметив проходящего неподалеку от нас мужчину, и добавила очень тихо. «Он тебя искал». «Леди Лисая, леди Игрис». Поприветствовал нас Леор, поклонившись. «Мой день стал значительно лучше, ведь я встретил двух столь очаровательных особ. Я посмотрела в сторону фонтана, но не обнаружила возле него акфара. Заскользила взглядом по немногочисленным людям, прогуливающимся по парку, вытянула шею, выискивая хоть где-нибудь силуэт графа. «Не желаете пройтись?» — предложил Леор. «Нет». «Да», — ответила одновременно со мной подруга. «Мне нужно возвращаться домой, но не хотелось бы оставлять Лисаю одну. Будьте так любезны, составьте ей компанию». Она обняла меня, прощаясь, и прошептала. «Познакомься с ним поближе. Все равно ты скоро уезжаешь». «Игрис». «Я очень спешу». Поднялась подруга, а я следом за ней. Надеюсь, вы не будете против, если оставлю вас. Всего доброго. Я заулыбалась лорду, мысленно ругая Игрис. Проводила ее взглядом, снова заозиралась в поиске Акфара. Казалось, он где-то рядом. Вам кто-нибудь говорил, что вы прекраснее даже самого нежнейшего цветка на всем белом свете? Начал Леор, сцепив за спиной руки в замок. Пока что вы первый. Засмущалась я. Опустила голову, не в силах издержать улыбку. Не часто меня одаривали столь щедрыми комплиментами но все же следовало поскорее распрощаться с мужчиной, чтобы нас случайно не увидел Акфар. Да сама Айна позавидовала бы вашей красоте. «Милая Лисая, куда же вы постоянно пропадаете? Я вас искал. Не мог забыть вашу очаровательную улыбку и мечтал снова ее увидеть. Я не специально». Пожала плечами. Я посмотрела на мужчину, уже собираясь извиниться перед ним и сослаться на неотложные дела. И едва не вскрикнула, потому что заметила приближающегося к нам Акфара. Руки похолодели. В висках громко застучал пульс. Казалось, он не станет сдерживаться в выражениях и, возможность сделает что-нибудь Леору. Я спешно попрощалась с лордом и поторопилась навстречу к графу. Это мой старый знакомый. Тут же начала я, собираясь во что бы то ни стало доказать свою невиновность. Но аквар отказался слушать. Поставил перед фактом, что мы возвращаемся домой. Сослался на неотложные дела и оставил меня на весь вечер одну. Не поужинал со мной. Даже не зашел пожелать приятных снов. Зато на следующий день озадачил новостью, что мы на этой неделе посетим несколько светских мероприятий. Я взял на себя ответственность заказать тебе несколько платьев. С заметным напряжением говорил Акфар, глядя в окно. Придется принять их, так как ты не можешь появиться на балу в том, что у тебя есть. Зачем вы все это делаете? Чтобы ты знала, от чего отказываешься. Обернулся мужчина и, пройдя мимо лежавшего на полу пса, покинул мою комнату. Но я и так знаю. Произнесла в пустоту, глядя на уже закрытую дверь. Будь у меня выбор, я ни за что не променяла бы то, что предлагал Акфар на обитель монстров. Но обстоятельства зачастую выше нас. Мир жесток. Нас обычно ставят перед фактом и не спрашивают, хотим ли мы этого. Думаю, многие отказались бы от Эши, не поехали бы в Приморье на войну, не связались бы с безгласами, которые просят за свои услуги немыслимые цены. Я все знаю. Вздохнула и подошла к собаке, чтобы погладить ее. Все же мечты сбываются, но слишком поздно. Мы получаем желаемое, когда это уже не столь важно. Я с малых лет хотела побывать на настоящем балу, появиться там не тайком, а под руку с отцом, чтобы нас представили всему залу и встретили как равных. В моих мыслях на каждый танец меня кто-нибудь приглашал, и я бесконечно кружилась под звуки музыки, наслаждаясь плавными движениями. Поразительно, но я все же попала на бал. Меня сопровождал Акфар. Придворные дамы завистливо улыбались, мужчины даже не смотрели в мою сторону. Я должна была радоваться осуществлению мечты, но чувствовала, как грудь сковывала тяжестью из-за того, насколько все исковерканно. Я носила статус Лефары. Рядом со мной находился женатый мужчина. За спиной часто слышались шепотки о том, что я воровка. Казалось, общество ополчилось против меня. Они любым доступным способом выражали свое недовольство тем, что вынуждены находиться в одном помещении с такой особой, как я. «Лисая, тебе не должно заботить мнение окружающих!» Просила меня не отчаиваться Игрис. Подруга присутствовала на каждом мероприятии, будь это даже обычный прием. Поддерживала, сопровождала, рассказывала забавные сплетни. Мы зачастую стояли у стены или на балкончике. Акфар не мешал. Удалялся, позволяя нам вдоволь наговориться. Также мы часто встречали Леора. Ох, столько комплиментов, сколькими уже успел осыпать меня этот мужчина, я не получала за все прожитые годы. Он знал, как подступиться к девушке. Своим появлением всегда вызывал улыбку. Лорд приглашал с ним потанцевать, но я отказывалась, страшась, что это не понравится Акфару. «Надень это колье». Зашел ко мне в комнату граф перед тем, как отправиться на бал к самому герцогу. «Нет, вы что?» — замотала я головой. «Лисая, доверься мне. Это не подарок, а необходимость». Помедлив немного, я согласилась. Повернулась к нему спиной. Тут же почувствовала тяжесть усыпанного бриллиантами украшения и прикосновения пальцев к шее. Замерла. Мысленно взмолилась, чтобы он не отходил, обнял, оставил горячий поцелуй на плече. Развернул к себе и сказал, что сегодня мы побудем дома. Уже мечтала, чтобы Акфар решил провести вечер со мной наедине. Не хотела никуда ехать, а просто находиться рядом с ним, впитывать его интерес, который заметно угас. Ловить на себе взгляды, ставшие в последние дни редкостью. «Почему ты отказываешь Дэн Гевиту в танце?» — спросил мужчина, убрав от меня руки. «Но как же?» — обернулась я. «Мне нельзя? А кто тебя запретил?» выгнул бровь Акфар и отступил к двери. «Собирайся, через десять минут жду тебя внизу». Я долго стояла на одном месте, прижимала руки к груди, ощущала разрывающую сердце тоску. Ужасалась собственным мыслям. «Неужели он подумал, что мне интересен Леор?» Да, я пыталась скрыть интерес графу, чтобы он не смог различить мои истинные чувства, но не для того, чтобы броситься в объятия малознакомого лорда. Бесспорно, своими комплиментами он радовал, постоянно смущал и вызывал улыбку. Но не более того. В карете я мысленно поражалась недавнему разговору. Смотрела в глаза Акфары и с трудом сдерживалась, чтобы не предложить развернуть карету и уехать куда-нибудь за город. Например, к холму, усыпанному ромашками. Я получила бы куда больше удовольствия от прогулки по тому месту вместе с ним, чем на очередном балу с враждебно настроенным против меня обществом. Осталась неделя. Нарушил тишину Акфар. Не передумала? Милорд, ваши действия не кажутся вам фарсом? Почему-то разозлилась я. Он усмехнулся, отодвинул шторку, чтобы проверить, где мы едем. К чему украшения, наряды, поездки? Вам не нравится все, что сейчас происходит? Вы мысленно не здесь чего же?» — не согласился граф и подался вперед. «Мысленно я как раз здесь. У вас сейчас проблемы с имением, которые еще не решены. Зачем вы тратите свое время на меня, когда могли бы с большей пользой использовать его там? Милорд, хватит пытаться. Мое намерение неизменно. Пора покончить со всем. Нужно помириться с супругой, восстановить имение и забыть обо мне. И уже не надо будет разрывать нашу связь. Она оборвется сама». — Я не могу, — поджал губы Акфар. — Я не хочу прощаться. — Лисая, передумай. — Если не ради меня? Карета дернулась, остановилась. Мы с графом выпрямились и одновременно посмотрели на лакея, открывшего дверцу. — Идем, — сказал мужчина и, покинув экипаж, протянул распахнутую ладонь. — Не дал мне даже короткого мига, чтобы осмыслить суть сказанных им слов. Повел к величественному замку, не подозревая, чем именно закончится сегодняшний вечер.